Глава 23. С ранней весны, а может даже зимы, 41 года, в печати, в журнале «Литкритик», шла дискуссия, которая условно называлась дискуссией между воперкистами и благодаристами». Дискуссия между точкой зрений. Можно ли вопреки реакционному мировоззрению глубже и проникновение описывать действительность окружающую или только благодаря эволюционному мировоззрению это можно постичь. Эта дискуссия, главным образом, в то время развивалась на материале сравнительного анализа Бальзака и Виктора Гюго. Значит, Виктор Гюго был человек прогрессивного мировоззрения, и вот его романы, и романы Бальзака роялисты и реакционеры. И вот в марксизме тогда пробилась живая, замечательная струя какого-то обновлённого марксизма, которое было представлено двумя учеными Венгром Лукачем, он был очень известен в мире, один из крупнейших тогда марксистов в мире, это вообще. а второй был Михаил Александрович Лившиц, блестящий, очень талантливый философ, который вместе с Лукачем придерживался точки зрения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 Идеологи. Такая была дама Кнепович, Евгения Кнепович и Ермилов, который после войны много писал. Эта дискуссия сперва развивалась в виде обмена статей, а потом где-то в начале апреля решили сделать из нее устную дискуссию. И вот в течение недели вся литературная мыслящая Москва и все студенты съезжались в вифли и слушали, как эти люди выступали. Накал страстей был такой, что свистели, хлопали, кричали, сидеть было негде, стояли во всех проходах в самой большой эфирской аудитории. Это был взрыв страстей. Но мы все, естественно, сочувствовали Лившицу и Лукачу. Лукач так смешно говорил, выступал своим акцентом венгерским. Иж после недели этой дискуссии разошлись как бы непонятно с чьей победой. И заключение должно было быть в правде, и все очень напряженно этого ждали. Это были уже последние дни апреля. И кончилось это первое до статьи появился постановление о закрытии Литкритика. И это был как бы ответ на это таком поражении того молодого направления, обновления марксистской мысли. И кончилась наша Ифли. Мы успели наш курс три года проучиться. Я именно в Ифли обрела какое-то настоящее видение. И мира, и людей, и культуры. Это все Ифли. Я была уже и гуманно настроена, и человечно. Мир мой расширился. Вот Это все подарило мне доступ в мировую культуру. Я как бы почувствовала себя там дома. Я как бы научилась откопировать какими-то другими категориями. И, возможно, без этого ну, понимания я бы против Зелинского. Никогда так не выступила. Я поняла еще в силу всего этого, что надо защищать какие-то вещи. Может быть, в тот момент несколько... Заглох и страх не знает.